Глава 15. Это судьба. Это было бы очень смешно, не будь оно так грустно. Чак выглянул из-за плеча друга. Их маленький отряд, как будто ничего и не было, шагает следом за командиром. Шнык спокойно и уверенно ведет третье отделение на базу. Как будто они не собирались бунтовать. Как будто они сейчас пополнят боезапас, кислород перебинтует рану и получит новое задание, и вновь уйдут в лабиринты медного рудника. Да, внешне все великолепно, даже очень великолепно. Но в душе Чак чувствует себя разбитым морально. Причем разбитым до такой степени, что едва-едва переставляет ноги. Как же хорошо, что его лицо прикрывает непрозрачное забрало, А иначе его пылающие жаром щеки светились бы во тьме туннелей не хуже на наплечных фонарей. Чем хороши подземелья, так это возможностью разговаривать по-человечески. Но на общем канале связи царит тишина. Но если не считать тяжелого вдыхания товарищей по отряду. Только не стоит обманываться. Они дезертиры. Все до одного дезертиры. Только самые хитрые дезертиры, что повернули не на поверхность, где сейчас зверствуют космические пехотинцы, а в гораздо более безопасные глубины. Тяжелый Борг давит на плечи, но еще сильнее давит совесть. Чак опустил глаза. Как оно обычно и бывает, прошло совсем немного времени, а он уже... Да нет, нельзя сказать, что он пожалел о принятом решении. Любая борьба имеет смысл лишь до тех пор, пока имеется более-менее реальный шанс на победу. Пусть даже маленький, призрачный, но все равно шанс. Сейчас же нет и этого. Чак тяжело вздохнул. Как гласит древняя пословица, плетью обух не перебить. Альтернатива дезертирству только одна. Смерть. Если ей повезет, то не под развалинами зоны номер один. А вот и хорошо знакомый туннель, что ведет прямиком к центральным воротам зоны номер один. Чак прищурился. В туннеле светло, как днем. Все новые и новые отряды солдат Народной Армии втягиваются в туннель. И все, как один, стараются не смотреть друг на друга. На общем канале связи все та же напряженная тишина и тяжелое дыхание. Ни приветствий, ни шуток, ни приколов. Внимание! «Срочное сообщение!» Шнык резко остановился. Чак едва не ткнулся ему в спину. На общем канале связи раздался хорошо знакомый голос полковника Курдана. «Приказ Верховного Главнокомандующего Дайзен-2!» Голос полковника звенит от плохо скрытой радости. «Всем солдатам и офицерам Народной Армии самообороны Дайзен-2 прекратить сопротивление. Мы капитулируем. Война закончена!» Секундная пауза. И вот, гробовая тишина взорвалась всеобщим ликованием. Общий канал связи оказался забит радостными голосами. Да так сильно! Чак вновь попытался зажать уши руками, и опять ничего не получилось. Ладони без всякой пользы уперлись в герметичный шлем. Будто и этого мало, в туннеле загрохотали выстрелы. Солдаты не придумали ничего лучше, как палить в потолок. Черные клубы дыма и весь рикошетов. Чак прижался спиной к стене, так и до греха недалеко. Привеликий Создатель, Чак едва не сполз по стене на пол. Это же, это же радость-то какая. Ура! Чак оторвался от стены и запрыгал, как сумасшедший. Ура! Ура! Слов нет. Остались одни эмоции. «Да!» — во всю мощь легких гаркнул Чак. «Живем!» На общем канале связи кто-то гаркнул еще громче. «Живем, братья!» «Живем, живем, живем!» Несколько более спокойным голосом произнес Чак. «Невероятно! Трудно поверить, но это так! Он, он, он...» Чак без сил прислонился опять к стене. «Он выжил!» «Да, прошел через все и выжил, не сломался!» Горькая мысль тут же добавила яду. Почти не сломался. Впрочем, какая разница? Чак нервно расхохотался. Мало ли, что они там решили. Не стоит больше думать об этом. Закон карает за конкретные поступки, а не за мысли и желания. Главное, он не успел публично заработать клеймо труса и предателя. А то, что было, это была минутная слабость. Да. Чак поднял голову. Именно минутная слабость и не более того. Между тем, выстрелы в туннеле стихли. Как и следовало ожидать, шальные пули задели несколько солдат. Задели, но не смогли, да и не пытались сломить всеобщее ликование. — Тихо! — рявкнул на общем канале связи полковник Курдон. Как ни странно, помогло. Дикие вопли тут же стихли во исполнение приказа верховного главнокомандующего торжественным тоном продолжил полковник Курдон, приказываю личному составу зоны номер один проследовать на поверхность выйти к развалинам тюрьмы глот для сдачи в плен космические пехотинцы прекратили огонь минное заграждение и малое рспп типа Клоп деактивированы возле бывшей тюрьмы глот бежим идем Последние слова полковника потонули в дружном реве десятков глоток. Что произойдет у развалин бывшей глотки, ясно и так. Тем более можно больше не бояться солдат противника, мин и клопов. Солдаты дружно рванули по туннелю. Будто и этого мало. Центральные ворота зоны номер один с треском распахнулись. Наружу выплеснулся еще более плотный поток людей в боевых темно-красных бургах Впрочем, среди них хватает зеленых и синих. Иначе говоря, сдаваться в плен рванул весь гарнизон зоны номер один, в том числе и гражданский обслуживающий персонал. Чак едва успел сжаться в небольшую нишу в стене, как мимо него табуном пронеслись пьяные отчасти солдаты народной армии. Так и хочется влиться во всеобщий поток, однако Чак плотнее прижался к стене. «Не стоит этого делать. Толпа — это всегда плохо». Будет очень печально, буквально в самом начале мирной жизни даже думать об этом не хочется. «Что-что?» – Чак лишь поморщился, когда чужие ноги в очередной раз пробежались по его ступням. «Что-что?» – а возможность сдаться в плен никуда не убежит. Но что самое интересное, можно даже сказать за гранью здравого смысла, так это то, что приказу полковника Кордона поверили сразу все без исключения. Никому даже в голову не пришло усомниться, потребовать уточнений и подтверждений. Куда там? Война и полное отсутствие перспектив на победу измотали всех без исключения. Остается только догадываться, сколько же солдат внутренне уже сломались и лишь ждали удобного случая для дезертирства. Будущее, что не так давно было затянуто черным туманом, вновь обрело четкие очертания. «Да, конечно». Народной армии самообороны «Дайзен-2» больше нет. Метрополия ни за что не позволит маленькой колонии содержать собственную армию. Все равно не позволят даже с архаичными, пороховыми автоматами и реактивными гранатами. Да и хрен с ними. Чак мелко-мелко захихикал. «Кто он там? По первому образованию?» Чак скосил глаза в сторону. «Кажись, инженер по очистным сооружениям широкого профиля». Может статься самого что ни наесть широкого, Да и переучиться на любую другую профессию будет не грех. Да хоть навоз из-под свиней на ферме у тести выгребать все лучше, чем с автоматом от ястребов бегать. Главное... Солдат, как тебя зовут? От неожиданности Чак вздрогнул. Разум едва-едва сумел удержать тело в вертикальном положении. А то самое время упасть на землю и закутаться в маскировочную накидку. Мечты и мысли о будущем отключили Чага от реальности. Радостная толпа солдат давно уже ускакал вдоль по туннелю. Вместо них Чага окружила группа людей в Синих Боргах. Причем защитные костюмы необычайно чистенькие, как будто только сейчас с фабрики. Либо... Чаг вылупил глаза. А рядовой ораток... Чак вытянулся по стойке смирно первый полк народной армии самообороны Дайзен 2. Что бы там ни случилось за последние десять минут, а дисциплина въелась под корку. Да и как быть иначе, если по голосу и по массивной фигуре с широкими плечами Чак сходу узнал Витуса тонко, главу независимого правительства. Неужели, а от удивления Чак разинул рот, вокруг него собрались министры независимого правительства? Ибо только у больших начальников бывают удивительно чистые борги. Отлично, произнес Витус Тонг. Щелчок. Общий канал связи вырубился, но следом включился командный. Солдат, ты давно служишь в армии? Витус Тонг подхватил Чага под локоть и мягко, но настойчиво повел в сторону. Министры остались стоять на месте. С самого что они на есть начало, Витус? ответил Чак. Пейнтбольный клуб, песчаная буря, самая первая рота и самый первый бой с заключенными глотки на центральном вокзале. «Постой, постой!» — в голосе Витуса тонко проскользнуло жуткое волнение. «Твое имя Чак Раток. Не ты ли был в студии, когда я отстранил от власти Витуса Гажина, последнего губернатора с метрополии?» «Да, Витус!» — Чак кивнул. Витус гажин еще так испуганно ойкнул на всю планету, когда я как бы ненарок он ткнул его под ребра стволом Марки. Точно так оно и было. Витус тонко распрямил спину. Это судьба. Из кармашка на поясе Витус тонк извлек приплюснутый паралель с закругленными краями. Держи. Витус тонк протянул чагу странный предмет, едва не ткнул им в грудь. Что это, Витус? Чак машинально подхватил странный предмет. «Спрячь быстрее», – потребовал Витус Тонг. Чак послушно запихнул предмет в кармашек разгрузки. «Так что же это, Витус?» – повторил Чак. «Это?» – Витус Тонг бросил взгляд на министров. «Вся наша борьба за независимость, все наше движение с момента основания. Иначе говоря, самый полный архив, списки, тайны, указы, проекты и прочее, прочее, прочее». Здесь даже есть проект по созданию ядерного оружия. — Но зачем? — удивленно протянул Чак. — Мы проиграли, и с этим уже ничего нельзя поделать. Голос Витуса тонко наполнился печалью. Метрополия обязательно постарается извратить историю. Она сделает все, чтобы очернить движение за независимость, Представить его руководителей как недалеких людей, которыми двигало только стремление к власти и личной наживе. Подобное в истории Мирома происходило постоянно. Даже пословица такая появилась. Историю пишут победители. Единственный способ хоть как-то избежать этого — сохранить реальные документы. И что мне с этим делать? Чак окончательно растерялся. До Чага только сейчас дошло, что вито Стонг взвалил на его плечи очень большую ответственность перед будущим. Чего-чего. А подобной чести Чак никак не ожидал. «А вот это уже тебе решать!» Витус Тонг печально усмехнулся. «Ведь тебе, рядовой Чак раток, пришлось вынести на своих плечах всю тяжесть нашей войны за независимость. Сколько сражений тебе довелось пережить, сколько товарищей тебе пришлось потерять. Так кому как не тебе решать, стоило оно того или нет?» «Но...» — начал Гулычак. «Не надо». У рука Витуса тонко легла Чагу на плечо. — Не надо слов. Если ты считаешь, что не стоило, то можешь прямо здесь и сейчас растоптать этот кристалл памяти. А мне пора идти. — Куда, Витус? — все же спросил Чак. В плен, на суд и на казнь, скорее всего. Витус тонко брал руку с плеча Чага. Настал мой черед держать ответ за войну и прочие дела. В голове закружился вихрь вопросов. Однако щелчок возвестил, что связь отключена. Чаг молча уставился в спину Витуса Тонка. Уже бывший глава независимого правительства пошел по туннелю с гордо поднятой головой. Министры потянулись следом за ним. Голова кругом. А ведь Витус Тонг прав. Чаг машинально пощупал карман разгрузки. Через плотную ткань проступил кристалл памяти. На Чага словно бурный поток обрушились воспоминания. Все эти бесчисленные рейды, стычки, погони. Перед внутренним взором длинной и печальной чередой прошли лица погибших друзей и просто знакомых. А сколько их так и осталось укрытыми навсегда за непрозрачными забралами герметичных шлемов. В ушах будто наяву завыл шум винтов штурмовых вертолетов, грохот выстрелов и взрывы нурсов. Чак передернул плечами. Аж мороз по коже. Может,. Чак склонил голову и в самом деле прямо сейчас швырнуть этот чертов кристалл памяти на землю, да и растоптать его в пыль. Растоптать, чтобы забыть весь этот кошмар, чтобы он навсегда выветрился из памяти, чтобы даже потомкам неповадно было батон на Метрополию крошить. Но... Чак вновь выпрямил спину. Витус Тонг шагает по туннелю словно победитель, как человек уверенный в собственной правоте на все сто и еще один процент сверху. Спина главы независимого правительства прямая, плечи расправлены. Такому лидеру хочется верить, все равно хочется, несмотря ни на что. Да, пусть Витусу Тонку не пришлось бегать с пороховым автоматом по Северному Плоскогорью. Да, все три войны он просидел в безопасном бункере. Но сейчас он идет. На смерть. Метрополи не оставит его в живых. Дурной пример, откровенно говоря, заразителен. Не будь Витус тонко уверенным в собственной правоте, то сейчас его влокли бы на поверхность связанным, по рукам и ногам, словно куль с мукой, а то и вообще космические пехотинцы со смехом и презрением выкуривали бы его из какой-нибудь дыры. — К черту! — Чак тронулся следом. — Растоптать в пыль кристалл памяти он всегда успеет. Раз уж история войны за независимость началась на его глазах, то пусть на его глазах она и закончится. Группа людей в чистеньких синих боргах привлекла всеобщее внимание. Кто не успел бешеным оленям выскочить на поверхность, кто имел глупость заплутать в лабиринте медного рудника, все потянулись следом. Вскоре за Витусом Тонком собрался большой шлейф солдат народной армии. Чагу едва ли не локтями пришлось отстаивать право шагать сразу за министрами независимого правительства. Если бы не размеры туннеля, то он непременно пробился бы вплотную к Витусу Тонку. А так только осталось наблюдать со спины его могучую фигуру бывшего спортсмена. Говорят, в свое время он чуть было не стал чемпионом планеты по тяжелой атлетике. Какой бы бурной ни была радость от капитуляции и завершения войны, однако она уже несколько улеглась. Длинная процессия в тишине и спокойствии дошла до выхода на поверхность. Два раза им попадались стаи клопов. Первый раз Чак испуганно дернулся и сорвал с плеча автомат. Едва до стрельбы не дошло, ибо он не один такой нервный. Но, к счастью, обошлось. Малые РСПП будто специально высыпали из бокового туннеля, гроздями повисли на потолке, но первыми стрелять не стали. Хотя при виде 7-мм стволов ни одна капля холодного пота скатилась таки с албачагом. А вот и выход на поверхность. Широкая бетонная труба пробита и залатана во многих местах. Кое-где грунт просыпался через широкие щели. Но пройти можно. При виде краешка зеленого неба Чак вздохнул полной грудью, но тут же едва не поперхнулся. Погода – прелесть. Раннее утро. Самое начало летнего месяца. Старичок Дайзен завис над восточным горизонтом, словно большой огненный шар. Легкий ветерок лениво гонит по земле пыль, и... Чак пугливо поежился. Как же страшно. Над головой бездонное зеленое небо, а вокруг на сотни километров открытое пространство при идеальной видимости. Ни малейшего намека хотя бы на дождик. Недалеко и километра не будет. Руины тюрьмы глот. Некогда она была самой большой на планете. 50 тысяч с лишним заключенных жили в ней и работали под ней в лабиринте Медного Рудника. Но потом во время войны с первым крейсерским флотом ее подорвали вместе с космическими пехотинцами. По официальным данным там полегло больше трех десятков солдат противника. По меркам Метрополии это был жуткий разгром. После ухода первого крейсерского флота руины не оставили в покое. Два местных года продолжались самые настоящие раскопки. Такая настойчивость объяснялась просто. Ценные трофеи. Если верить слухам, то с убитых пехотинцев сняли больше двух десятков практически целых бронескафандров, а еще были муравьи, и либо это уж совсем откровен домысел, одна БМП «Шельма». Вот так на месте тюрьмы Глот появился круглый кратер и четыре почти конических отвала. Толкотня набирает обороты. Чак оглянулся по сторонам. Еще до выхода Витуса тонко с министрами наружу выплеснулась огромная толпа. В массе боевые темно-красные борги, но хватает синих и зеленых. Все шумят, машут руками и еще только не стреляют друг в друга. Чак пригнул голову. Большая часть солдат народной армии предпочла избавиться от оружия еще в туннеле. Чак было почувствовал себя полным идиотом когда прямо на ходу подцепил брошенную разгрузку и набил карманы собственными патронами и гранатами до полного комплекта. Может и глупо, только на этот счет у Чага появилось собственное мнение. Всеобщие шумы, гвалт стих, а на общем канале связи так вообще воцарилась напряженная тишина, едва с небес упал шум винтов. От нервного напряжения Чак тяжело задышал, руки и ноги заколол от дикого напряжения. Сердце по давней привычке благополучно спряталось в левой пятке. В зеленом небе появились сразу пять ястребов. Даже издалека можно разглядеть под короткими крыльями пусковые установки Нурсов. К горлу подступил горький комок. Чак почувствовал себя дурно. За почти три месяца войны стрек от воздушных винтов прочно въелся в подкорку как сигнал опасности, до ужаса смертельной опасности. От страха едва не подкосились ноги. Душу расперло жгучее желание рухнуть на землю и закутаться с головой в маскировочную накидку. Тогда и только тогда у него появится шанс уцелеть. Чак стрельнул глазами по сторонам. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Подобное настроение охватило не только его. Некогда плотная толпа солдат народной армии начала бойко рассеиваться, Многие и в самом деле предпочли отбежать подальше и схорониться в расщелинах у трещин Северного Плоскогорья. Но уж нет. Чак сжал кулаки. Прямство и любопытство удержали такие его на месте. Война закончилась, это точно. О космических пехотинцах можно болтать всякое, но кем они точно никогда не были, так это бездушными мясниками. Всего с десяток солдат в темно-красных боргах осталось стоять рядом с членами независимого правительства. Чак расслабленно улыбнулся. ей богу, как почетный караул. Для полного понта еще только автоматы на плечо. Встать в две шеренги и вытянуться по стойке смирно. Чак, ты здесь? Раздался однодухом знакомый голос. Чак тут же развернулся на месте. Ну дела, это же шнык. Старый друг подошел ближе и взял Чага за руку. Пластины на тыльных сторонах ладони соприкоснулись. Общий канал связи с его напряженным дыханием сотен людей тут же пропал. «Да, это я», — Чак накрыл руку другу ладонью. «Это и есть наше правительство?» Свободной рукой Шнык показал на людей в синих боргах. При этом его автомат чуть было не слетел с плеча. «Оно самое», — Чак кивнул. «Когда все радостной толпой рванулись на поверхности, я, имел глупость задержаться». Вот тут они и вышли из ворот зоны. Витус Тонг перекинулся со мной парой слов. «Да ну!» — воскликнул Шнык. «И что он тебе сказал?» Чак замялся. Старый друг, верный и надежный Шнык, командир отделения и просто отличный парень. Уж сколько им довелось пройти километров, сколько пережить налетов ястребов и расстрелять патронов. Но есть то, о чем ему лучше не знать. Пока, по крайней мере, лучше не знать. — Да, ничего особенного, — уклончиво ответил Чак. — Только спрашивал. Представляешь, он узнал меня. — А, это когда мы в телецентре прежнего губернатора взяли. А оно самое. — Ты это... Шнек резко сменил тему. — Уж извини, что я на радостях удрал вместе со всеми. — Да, какая теперь разница, — Чак махнул свободной рукой. — Война закончена, мы больше не солдаты Народной Армии Самообороны Дайзен-2. — Не знаю, как ты, а я по этому тяжеленному боргу... — Чак ткнул себя пальцем в грудь. — Скучать не буду. — Я тоже не буду. — Шнык кивнул. Между тем штурмовые вертолеты зависли над членами независимого правительства. Чак отпустил руку друга. Приватный канал связи тут же разорвался. Пять винтов подняли. Такой тугой вихрь что удержаться бы на ногах. Не до разговоров, тем более приватных. Чак опасливо глянул на вертолеты. Холодный шарик страха мечется в груди, пусковые контейнеры под короткими крыльями ястребов набиты норсами. Полного залпа всего одного вертолета хватит, чтобы превратить площадку недалеко от развалин глотки в перепаханное поле. Однако представление закончилось весьма прозаично. Штурмовые вертолеты вновь ушли на высоту. Воздушный вихрь стих. Чаг с преогромным облегчением перевел дух. На смену ястребом из-за гор на севере вынырнули четыре аиста. Транспортные вертолеты, словно оглядываясь, сделали один круг и пошли на посадку. Чага и прочих людей обдала облаком красной пыли. Мелкие камешки, словно горох, отскочили от забрала шлема. Боковые дверцы аистов лезгом отошли в сторону. Первыми на землю спрыгнули респы. Чак с трудом удержался на месте. Неприятный холодок прокатился по спине. Муравьи еще больший кошмар для партизан, чем нурсы. От неуправляемых реактивных снарядов, по крайней мере, можно с гарантией укрыться под землей. От муравьев даже бежать бесполезно. На всякий случай, как говорят в подобных случаях, Чак забросил автомат за спину. Но все равно страшно. До этого момента ему ни разу не приходилось лицезреть неразбитых респов в столь опасной близости. Следом из аистов бойко выпрыгнули космические пехотинцы. «Два отделения», — машинально отметил про себя Чак, — «вперед вышел один из десантников». Судя по полоскам на плечах, старший сержант, скорее всего, командир взвода. Космический пехотинец остановился перед массивной фигурой витоса Тонка и лихо отдал честь. «Вот она». Настоящая армейская выправка. Даже завидна немного. В Народной армии тоже существует строевой устав, только командование в последние годы едва ли не забыло о его существовании. Главный упор давно сместился на боевую подготовку, а не на шагистику по плацу. О чем говорят старшие сержанты и глава независимого правительства, неизвестно. Конечно, можно попытаться найти канал связи, да только поздно уже. Космический пехотинец вновь лихо казарнул и отступил в сторону. Витус Тонг направился к Аисту. Едва члены независимого правительства расселись, как люки, с лязгом захлопнулись, а вертолеты стремительно взмыли в воздух. Чага вновь обдала пыльным ветром. Еще через две минуты Аисты скрылись за кромкой гор на севере. «Ну вот и все», — Шнык вновь взял Чага за руку, «Наиболее ценных пленников доставят с комфортом». «Это верно», — легко согласился Чак. «Только что их ждет?» «Следствие, суд, казнь, скорее всего», — ответил Шнык. «Отправлять Витуса тонко на свалку смысла нет, сам понимаешь». «Это точно», — Чак грустно улыбнулся. «На мирами столь низкий уровень преступности, что смертная казнь как высшая мера наказания давно не используется». Да и зачем властям метрополии пачкаться в кровушке, когда преступника можно отправить с глаз долой на Дайзен-2, на печально известную свалку человеческих душ? Война закончена. Прежняя практика сливать человеческие нечистоты возобновится. Это как пить дать. Но оставлять главного бунтовщика дома? На попечение тех, кто посмел оказать вооруженное сопротивление войскам метрополии? В этом и в самом деле смысла нет. Скажи. Шнык. «Как по-твоему?» «Оно того стоило?» спросил Чак. «Ты о чем?» Шнык склонил голову. «Ну, это...» Чак махнул свободной рукой. «Война за независимость, вся эта кровь, страдания, лишения. Ведь Финдос, наш с тобой родной дом, превратился в радиоактивные руины». Шнык задумался. Крепко задумался. Вопрос из разряда не в бровь, а в глаз. — Не знаю, Чак, не знаю, — Шнык тряхнул головой. — Хоть убей, но не знаю, не могу сказать. — Пожалуйста, оставь эту тему. — Хорошо, не буду, — легко согласился Чак. Перед внутренним взором Чага кристалл памяти в кармашке разгрузки, будто засветился ярким светом. Вот и лучший друг, с кем довелось пройти через всю войну, через все без исключения сражения, и тот не может сказать, стоило оно того или нет. А кто тогда знает? Время потянулось невыносимо медленно. Это членов независимого правительства сразу и с комфортом увезли на север. Скорее всего, в Нинград, в новую столицу Дайзен-2, в Изумрудной долине. А простым солдатам пришлось ждать больше часа, прежде чем сразу два десятка аистов высадили недалеко от развалин глотки целую кучу космических пехотинцев. Чак встал за шныком в общую очередь. Процедура сдачи в плен, наконец-то, началась. Чак! Шнек вновь взял Чага за руку и включил приватный канал связи. А почему ты не выбросил автомат? А почему сам не выбросил? Чак задал встречный вопрос. Оба тихо рассмеялись. И действительно, Чак со Шнеком остались не только при оружии, но еще оба умудрились подобрать полный комплект боеприпасов. Хоть сейчас, в бой. И это при том, что лишь у считанных единиц солдат народа и армии из-за спины выглядывали черные стволы надежд. Большая часть предпочла избавиться даже от запалов к гранатам. «Все гордость Шнеку, прямо гордость», — признался Чак. «Очень хочется не только сдастся в плен, но и сдать победителя оружия. Это последняя доблесть побежденного. Эдакий намек победителю, что его победа не была легкой. Это. — Верно. — Шнык кивнул. — У меня те же мысли. это такая последняя дань ущемленной гордости. Разговор угас. Впрочем, до них как раз дошла очередь. Сразу после Шныка Чак предстал перед двумя космическими пехотинцами. На душе немного потеплело. Победа и в самом деле не была легкой. скафандр того, что сидит за небольшим складным столиком, изукрашен глубокими царапинами. На шлеме, почти у левого виска, осталось хорошо заметная вмятина. Чак прекрасно знает, что именно оставляет подобные следы. Конические пули, калибром 7 мм. Бронескафандр второго вообще новенькие с иголочки. Пески и дожди Дайзен-2 еще не успели стереть с него пыльный глянец. Только вряд ли командование космического десанта отправило зеленого новобранца принимать пленных. Космический пехотинец за столиком поднял голову и что-то произнес. Однако его голос потонул в гамме общего канала связи. Увы, но борги солдат Народной Армии не оснащены продвинутой системой связи. Впрочем, второй космический пехотинец молча показал наброшенный рядом прямо на землю автомат Шныка. Чак стянул с плеча Надежду. Что именно от него потребовали, можно понять и так. «Разоружайся». «Но... но... но...» Автомат качнулся на ремне. Чак едва не одернул руку. «Что не говори, а за время войны его приучили беречь личное оружие, пуще глаз собственных. А теперь...» Надежда брякнулась на землю. «А теперь не стоит задерживать и без того большую очередь». Следом Чак бросил разгрузку. Сразу четыре кармана распахнулись, наружу вылезли забитые патронами магазины и высыпались чугунные шарики гранат. Космический пехотинец за столом кивнул в знак одобрения. На левом запястье защелкнула синяя полоска. Космический пехотинец толкнул Чага в плечо и показал на большую группу солдат Народной Армии, что расселась прямо на земле. У каждого на левом запястье сверкала такая же синяя полоска. «Понятно». Чак отошел от складного столика. Как же он устал. Чак растянулся прямо на земле. Блок жизнеобеспечения на спине не пуховая перина, но опыт, все опыт проклятый. Зато на душе сразу стало легко. Чак блаженно улыбнулся. Может, это и смешно, но он только сейчас поверил, что война действительно закончилась. Пусть полным поражением, капитуляцией, без всяких предварительных условий, но все равно закончилось. Приятное тепло растеклось по рукам и ногам. Чак перевернулся на левый бок. Очень скоро он вернется домой и обязательно женится на пиане и слуре. На обоих сразу. Не исключено, что они обе уже ждут от него детей. А потом он станет работать на ферме тесте, научится откармливать хрюшек и выращивать картошку. Может быть, даже займется разведением клубники. В конце концов, фермер – отличная профессия. Лет через 50 он обязательно станет уважаемым жителем поселка Вихром. Увы, но финдоса прежней столицы больше нет. Рядом кто-то грузно опустился на землю. Чак приоткрыл левый глаз. Это шнык. Жаль, конечно, что их пути разойдутся. Родители шныка эвакуировали в Найерон поселок на противоположном конце кратера Финдос. Встречаться каждый день не получится, а жаль. Зато у Шныка, скорее всего, тоже будет две жены. Война за независимость унесла жизни тысячи тысяч мужчин. Былого дисбаланса между полами больше нет. Впрочем, Шнык настоящий мужик. Может быть, со временем он даже станет мэром Найрона. С него станется. Взгляд переместился дальше. Проклятье тихо ругнулся Чак. Буквально в пяти метрах стальной статуи замер муравей. Но не стоит обольщаться его мнимой неподвижностью. В любой момент оба ствола могут разразиться смертоносным потоком 15-миллиметровых пуль. На собственном горьком опыте Чак давно пришел к выводу, что большую часть жизни солдат народной армии оборвали именно эти бездушные машины. Муравей. В роботизированной системе поддержки пехоты олицетворяет собой мощь и силу Метрополия. Впрочем, никто из большой группы пленных и не думает рыпаться. Это сейчас стало понятно, что вообще не стоило рыпаться. Но все же Чак нахмурился. Перед внутренним взором опять засверкал кристалл памяти, что дал ему вид Стонг. Еще до того, как началась официальная процедура сдачи в плен, Чак успел вытащить его из разгрузки и переложить во внутренний карман кителя, для чего ему пришлось ненадолго расстегнуть борг. Выбросить кристалл памяти Чак так и не решился. И вот теперь перед ним опять встал все тот же вопрос. Оно того стоило или нет?